Глава 159. Иудейская мифология. Центр, откуда происходит начало, и испускает тайный свет. Это свет такой чистоты, прозрачности и тонкости, что его нельзя познать. Растекаясь, эта светящаяся точка становится дворцом, охватывающим центр. Этот свет просвечивает сквозь все. Дворец, источник непознаваемой точки, менее прозрачен, чем начало — Но этот дворец испускает свет, откуда началась вселенная. Расходясь от него, световые покровы образуют одеяние старшинства, словно мембрана на мозге. Зогр или книга сияния. Отрывок из работы Франсиса Розербака «Это неизвестная смерть».